22 глава. Путешествие в одиночку. Август. Мирон был не в себе. Утром, угрюмый, он отправился на завтрак, не проронив ни слова. А по возвращении в комнату заявил, что отдает мне все полномочия и больше не намерен перемещаться на землю, так как велик риск окончательно сойти с ума. И если он снова там окажется, то пойдет в ближайшую клинику, несмотря ни на что. Эта мысль пугала. В целом, скачки на Землю в одиночку были для меня чем-то за пределами возможностей. Но из-за отсутствия других вариантов приходилось экстренно принимать решения. От меня зависело существование лунного хостела. А значит, и будущее как минимум троих людей. Мирона, который хотел жизнь независимую от отца. Алекса, жаждущего поступить в Академию космонавтики. И, наконец, мое будущее, которое до конца и самому было неясно. Хоть я с энтузиазмом уговорил соседа на авантюру века и даже принимал в ней участие всеми способами, которые были в моих силах, основным звеном нашей схемы всегда был Мирон. Он телепортировал гостей на станцию, добывал на земле необходимые ресурсы и даже сам пытался найти гостя в лице сомнительного космонавта-лыжника. Справедливо было принять эстафету и дать отдых товарищу, но кое с чем согласиться было сложно. Я считал идею пригласить Михаила слишком опасной и непредсказуемой, и поэтому решил вмешаться в поиск гостей. Алекс, есть отклик на твое объявление. Мы могли бы дать еще одно завуалированное под научный эксперимент. Симулятор реальности на космической станции. Только не указывать Луну, а то велик шанс, что нами заинтересуются другие космонавты. Написал я короткое письмо другу с Земли и незамедлительно его отправил. Ответ получил почти сразу. «Один космонавт в прошлом уже добрался до нашего объявления. Странный тип пишет, что готов платить три ночи сразу, лишь бы оказаться на Луне. Я думал, что все это шутка. Не нашел его данных через интернет. На аватарке медведь. Но когда ты написал, что нас могут найти космонавты... «Игнорируем его», — ответил Алекс. «Меня трясло от мысли, что это новый знакомый Мирона подбивается к нам и уже разыскал объявление». Спрятав телефон, Ян направился на поиски соседа. Из всех мест на станции он выбрал скромную библиотеку. Четыре стола располагались в комнате напротив друг друга, и на каждом из них стоял на подставке планшет, на который была возможность загрузить любую книгу. Неудивительно, что комната была слишком мала, место не пользовалось особой популярностью. Скромный иллюминатор размером не больше канализационного люка открывал вид на противоположную от земли сторону Луны. «Ты когда-то смотрел на эту часть спутника?» Спросил Мирон, заметив меня в отражении. «Мельком, когда нас только сюда привезли. Там лишь темнота». «Неправда. Там отражение всего, что есть у нас здесь. Представь, если база повредится. Находиться здесь очень опасно. Не опаснее, чем ехать в машине на земле или пассажиром в автобусе. Даже авиакатастрофы случаются чаще, чем неполадки на космических станциях или кораблях. «Как ты нашел меня?» Быстро перевел тему сосед и уставился на меня с недовольством. «Олег видел, как ты заходил в библиотеку». «Теперь он следит за мной?» Спросил Миром удрученно и закатил глаза. «Скорее за нами!» Такова миссия разоблачителя, каким он себя возомнил. Моя попытка пошутить осталась без внимания. Миром стоял в ожидании, что я, наконец, расскажу причину, по которой его потревожил. «Ты будешь продолжать молчать и пелиться в планшет?» — спросил он еще более раздраженно. — Есть подозрение, что лыжник, с которым ты знаком, нашел нас. Он написал Алексу. — Что? — Я не давал ему контактов Алекса, — удивился Мирон. — Он нашел наше объявление о полетах в космос. — Значит, человек сам желает по старой памяти заселиться на Луну и провести здесь сутки. — Ты так наивен. Его целью стало задержаться здесь. Он хотел забронировать сразу несколько дней. — И что ему ответил Алекс? Ничего. Разве можно что-то отвечать на такое предложение? Спокойствие Мирона выводило меня из себя. Следующий гость уже готов. Он хочет отдать нам крупную сумму взамен на путешествие. Разве не этого мы хотели? Ответил товарищ, будто хотел от меня отвязаться. Собирайся с мыслями и отправляйся за ним. Мы вообще должны рассмотреть среди гостей космонавтов в отставке. Они подготовлены к перегрузкам, опытные и, что не менее важные, при деньгах. Пусть Алекс даст согласие и возьмет с него предоплату. Больше я не намерен вести спор с кем-либо из вас». Мирон отвернулся к окну и уставился в лунную черноту. В каюту я возвращался в подавленных чувствах. Достал спрятанный смартфон и уже хотел смириться с рискованной миссией, как увидел сообщение с земли. «Готов отдать столько же за ночь в вашем хостеле из наследства, если возьмете на ночь мою мать». Сообщение было от Давида, и оно было как нельзя кстати. Это добрый знак, который гарантировал безопасность и одновременно избавлял нас от надобности приводить нежеланного гостя в стены хостела. В тот момент казалось, что лучшее, о чем можно было мечтать, уже случилось со мной. Встав на ноги, я запрыгал от счастья, пока невесомость на мгновение не прервала мой порыв. Со слов Мирона, камень начинал действовать именно в момент, когда гравитация покидала лунную станцию. Быстро я оторвал клочок бумаги от блокнота и написал на нем карандашом небольшое послание для соседа. «Приготовь кровать над собой, я вернусь с гостем». Вокруг не было ни души. Короткие столбы с навешанными проводами, низкие полуразрушенные дома песочного цвета и тухлый запах, доносящийся от ближайшей переполненной мусорки. Надев серую толстовку без опознавательных эмблем, я залез под кровать друга, но вовремя опомнился. Метеорит лежал в вентиляции. Только рука нащупала знакомую шершавость, как я оказался на далекой ночной улице. Никакого тебе морского воздуха, соли на губах и романтики, о которой рассказывал Мирон. То, что я оказался на твердой поверхности, несомненно, радовало больше, чем окажись я в море. Но пустынные трущобы наводили ужас от одной только мысли. По наказанию Мирона я открыл карты, чтобы отметить точное местоположение для отслеживания перемещений. Сети не было. Это неудивительно, ведь сим-карта в телефоне была приобретена хоть и нелегально, но в родной стране. И чудное подключение к Wi-Fi лунной станции не могло распространяться на такое расстояние от Земли, как бы того ни хотелось. Желая выяснить место, куда занесло меня в глубокой ночи, я двинулся вниз по улице. Ни одного намека не выдавало страну. Не было рекламных счетов, магазинов или даже этикеток на валяющемся мусоре. Я пытался найти листовки, которые расклеивали в родном городе и раскладывали на рекламных стендах, откуда ветер благополучно разносил их по дорогам. Даже такой подсказки обнаружено не было. Заметные шаги послышались сзади, когда я свернул на проселочную дорогу. Поля растущей кукурузы дали надежду, что мне удастся спрятаться от преследователя, пока не вспомнил о своей миссии. Резко остановившись, я развернулся и устремил взор на догоняющего. На безлюдной улице под одиноким фонарем напротив меня стоял парень. Джинсовые шорты его в цвет кроссовок блестели цепями, Белая майка контрастировала с темной кожей, а лицо напоминало далеко не славянскую внешность. Оставалось выяснить диалект. «Хеллоу», — поприветствовал я негромко на международном языке. "Buenas Ночис, ответил незнакомец. Глаза его сузились, рот расплылся в довольной улыбке. Местный убедился в том, что перед ним иностранец, и наверняка задумал план. «Уверенный испанский язык подсказывал, что я нахожусь или в трущобах Испании, или в одной из шести стран, где этот язык признан официальным. Вспомнив все школьные уроки, где этот язык был выбран как второй иностранный, я старался сформулировать грамотную фразу, но выдал банальное «какой это город», с трудом подобрав слова. В голову лезли правила, что знаки вопроса в некоторых случаях ставятся как до предложения, так и после. «Испанский – это язык любви», – говорил учитель. В языке буква «Н» с тильдой сверху считается главным символом. Она произносится, если весь корпус языка прижать к нёбу. Все, что лезло в голову, с трудом помогало вспомнить простейшие слова. Собеседник выдал фразу на английском, которую можно было отчетливо понять. «Парень, да ты с луны свалился!» Я ответил новому знакомому, что он угадал. И стал удирать от него в противоположном направлении, по дороге стараясь начупать метеорит в кармане. Позади слышались шаги, но совсем скоро они прекратились. Стоя в нашей комнате на луне, я наблюдал испуганный взгляд Мирона. Он стоял с бутылкой воды в руках возле входной двери и не шевелился. «Не стоит так удивляться моему появлению, я же оставил тебе записку», – пытаясь разговорить соседа, твердил без остановки. Но взгляд его словно проходил сквозь меня. Заметив позади себя движение, я в страхе отпрыгнул к стене и осознал свою главную ошибку. Испано-говорящий парень земли оглядывался по сторонам и возмущался странностям, которые с ним случились. Рука его потянулась к карману шорт и достала складной нож. «Но-но-но!» – запротестовал я, размахивая руками, но было поздно. Незваный гость оголил лезвие и стал угрожать им, выкрикивая разные фразы, значения которых мне были неизвестны. «Релакс! Релакс!» – повторял я на английском. Дрожащими руками я достал телефон и включил голосовой переводчик и произнес фразу. «Успокойся, парень, мы не хотим тебе навредить!» Переводчик тут же заговорил на испанском. Сдвинув брови и встав в стойку защиты, гость не убрал нож, а только четко произнес фразу в сторону телефона. Переводчик справился и с этим, выдав нам ответ. «Если этот парень убил меня, то почему мы вместе оказались в раю? И кто третий человек?» Пока мы слушали перевод, гость сыпал всевозможные рассуждения, искоса наблюдая за нами. «Посмотри, где мы находимся», — сказал я в переводчик и указал на иллюминатор парню. Он направился к окну. Мирон стоял с бутылкой на месте и таранил меня взглядом. «Ты удивлен?» — начал я. «Поверь, я удивлен не меньше. Там, на земле, я убегал от него, и, видимо, он успел коснуться ноги и каким-то образом телепортироваться со мной». «Это полная жесть!» – наконец выдал сосед. «Я и подумать не мог, что ты приведешь сюда случайного прохожего с улицы!» В голосе слышалось негодование. «Что ему скажем? Что его похитили инопланетяне вместе с нами?» – предложил я, не сомневаясь, что сосед согласится. «Ты совсем спятил? А если он найдет нас через интернет? Что он вообще расскажет в своей стране? Он же не дурак! Иди, и реши все сам!» Верни парня на землю и донеси до него, что все это было не по-настоящему, а я тебе поаплодирую в конце. С этими словами Миром скрылся за дверью ванной комнаты. Отложив мысли о возможных последствиях в сторону, я подошел чуть ближе к незнакомцу и попросил его убрать нож. Тот уже сидел, оперевшись на спинку кровати, и взглянул на меня с недоумением. Выполнил просьбу, сложив блестящее лезвие и спокойно спросил, где мы находимся, на английском. Я честно ответил. Космос действовал на гостя удивительно успокаивающим образом. Он не отрывал глаз от окна и только бровями показывал свое замешательство. Мы долго говорили в одиночестве. Я убеждал парня в том, что рассказывать на Земле, где он был, очень опасно. Его могут поместить в психдиспансер, забрать на опыты и даже посадить в тюрьму за клевету. Он все время кивал и спросил в конце, что будет дальше. Пообещав, что расскажу потом, я стал допытывать парня, из какого он города и почему хотел напасть на беззащитного туриста. Лукас представился и поведал о том, что он с одного из бедных районов Аргентины. Там промышлял мелкими кражами и увидел в моем лице легкую добычу, в кармане которой светился телефон. С сочувствием я спросил, почему он стал грабителем. В комнату вошел Мирон. Лукас тут же потянулся в карман за ножом. Я твердо заявил, что он не может этого делать. Сосед, не дожидаясь развязки, удалился прочь из комнаты в коридор. Мы остались наедине, от чего мне стало не по себе. Гость взял из руки смартфон и стал наговаривать на испанском предложении, удерживая кнопку перевода. Я потерял надежду, когда моя семья уехала из страны. Заменой им стала улица. Все знакомые промышляли разбоем, чтобы выжить. Мне тогда было 17, я был судим, отчего не смог уехать вместе с родителями. Их уволили, работы не было. Тогда мать и отец, чтобы прокормить братьев, согласились работать на дальних островах. Эта судимость испортила мне всю жизнь. По глупости за кражу я потерял семью и шанс на лучшую реальность. Меня предала родная мать и даже не подумала остаться рядом, когда мне было плохо. Она сказала, что не может рисковать другими детьми. Переводчик говорил на моем родном языке фразы, которые вызывали сочувствие. Парень не лгал, было заметно, как он переживает, а может, хочет покаяться, до конца не веря, что не попал в преисподнюю. Я сказал в переводчик несколько фраз. Почему ты не поехал, когда закончилась судимость? Разве тебе не хотелось найти семью? Последний вопрос был опрометчивым. Ненавижу предателей. Моя семья вынуждена стала улицей, сказал холодный голос переводчика без капли эмоций. Взваливать на парня слишком много не хотелось. Пережитая за ночь оставляла на его лице след непонимания. Протянув смартфон так, чтобы Лукас взял его в руку, я, не отпуская, залез в карман и коснулся камня. Мы оказались в полной темноте. Приходилось объясняться на ломаном английском. Интернета не было, как и переводчика на телефоне. Я долго старался рассказать, что мы снова на земле, и теперь необходимо найти интернет и узнать страну, в которой оказались. Но как только глаза привыкли к темноте, Лукас уселся на поваленную пальму и достал из навесной сумки телефон. На снимках были дети, похожие внешне на парня. Он поведал, что это сестры и брат. Сестра постарше связалась с ним несколько лет назад и стала присылать фотографии, чтобы он не забыл их. Лукас рассказал, что она звала его приехать много раз, но он не мог решиться на это. Рассвет мягкими красками ложился на землю и открывал взору океан, который словно затих, слушая всхлипывание запутавшегося парня. Лукас был так одинок в своем мире, что уже не надеялся встретить родных. Рассматривая одну фотографию с лицами сестер, он снова и повторял одно и то же слово. Тонто, глупец на испанском. За детьми на фотографиях виднелся пляж. Вода напоминала океан, что был перед нами. А пальмы до конца убедили меня в этом. «Эй, Лукас, кажется, мы там, где твоя семья!» Закричал я на своем языке, но парень только удивленно смотрел на меня. «Лук!» – произнес я, в экран на воду. Затем, опустив его телефон, показал, что мы находимся на берегу океана. Рассвет полностью оголил картину происходящего и подтверждал мои слова. Лукас вскочил с пальмы и побежал вдоль берега, замечая в другой части старые лодки. Он восхищался и кричал, что нашел семью и что они где-то здесь. Вот в чем заключается романтика рассветов, о которых говорил Мирон. Я многое пропускал, сидя в заточении на лунной станции, когда в руках были такие возможности. Думал я, осматривая территорию. Пробежав добрый километр по белоснежному песку, местами заваленному водорослями, мы оказались возле большого отеля. Первым делом я пытался отыскать вай fi подходя все ближе к бассейну от деревянных лежаков. Лукас все время писал что-то в телефоне и твердил, что нашел семью, что напишет сестрам и скоро увидит их. Несмотря на то, что я был виновником его радости, указав сходство пляжей, не было неспокойно от мысли, что занесло нас вовсе не туда. Сообщения не были доставлены. Лукас присел на один из лежаков, пока я прошел вглубь отеля, чтобы осмотреться. На ресепшене, сидя, спала девушка. В волосах ее были вплетены маленькие ракушки, а редкие косы окольцованы блестящей бижутерией. Будить ее я не решился. На стене был написан пароль от Wi-Fi, красивым золотым цветом и размашистым каллиграфическим почерком. Я ввел символы и уставился на значок загрузки сети. Сеть не загружалась. Лукас сидел на дальнем лежаке и больше не обращал внимания на свой телефон. Взгляд его был устремлен вдаль, на тихую гладь океана. На моем экране стали появляться сообщения. Сеть появилась. Местоположение в картах – Доминиканские острова. Лукас был прав. Его семья, возможно, где-то рядом. С этими словами я отправился к новому знакомому сообщить новость. Он воспринял ее без капли радости. Размышляя над услышанным, Лукас поведал, что его родные находятся на Мальдивских островах. «It's for the best». Сообщил он на английском, что означало «это к лучшему». Лукас объяснил, что не хочет быть обузой для семьи. Впервые увидев подобную красоту, он хотел просто насладиться ей и не думать ни о чем. Оставив парня одного, я вернулся в отель. Девушка за стойкой уже не спала. Ее английский был намного лучше моего. С легкостью поняв то, что я ищу для друга работу и ручаюсь за него, она ответила, что их отель как раз в поисках новых сотрудников. Она спросила, знает ли парень языки и что умеет, на что мне пришлось соврать. «Мой друг умеет все», – сообщил я уверенно на английском и попросил девушку поселить его на время в номер, чтобы он мог освоиться. Любезно предоставленной картой Мирона оплатил номер и положил деньги на счет Лукаса. Вдохновленной идеей, что встретившийся бандит в одночасье станет приличным служащим отеля и, возможно, в будущем встретиться с семьей, я попросился в туалет и, по рекомендациям Мирона, вернулся на Луну из самого безопасного места. Сосед уже спал и даже не думал встречать меня с почестями. «Эй, Мирон!» – прошептал я, толкая в плечо товарища. «Я проводил Лукаса в лучшую жизнь. Даже нашел для него работу на острове и оставил денег с твоей карточки. — Сколько ты ему дал? — сквозь сон пробормотал товарищ. — Сотню долларов. — Молодец. Иди спать. Хватит на сегодня приключений. Ответил он по-родительски и перевернулся на другой бок.